Скинув руки, Ринсвинд проорал «Осунити! безл Безлблор!» Чернобородый замешкался, и его глаза нервно забегали по сторонам в ожидании чуда. Догадка, что чудо, скорее всего, не случится, осенила здоровяка в тот самый момент, когда Ринсвинд, неистовым вихрем промчавшись по коридору, легнул его прямо в пах. Пока соперник орал и хватался за раненные достоинства, Волшебник проворно юркнул в комнату, захлопнул за собой дверь и, задыхаясь, привалился к ней спиной. Внутри было тихо. На низеньком ложе мирным сном спал два цветок, а у подножия кровати стоял сундук. Ринсвинт по инерции сделал несколько шагов. Алчность влекла его вперед, как на колесиках. Сундук был открыт. Внутри лежали мешочки, и в одном из них Ринсвинту углядел блеск золота. На мгновение жадность взяла верх над осмотрительностью, и волшебник осторожно протянул руку. Но что толку? Ему все равно не суждено насладиться властью золота. Он неохотно убрал руку и, к своему удивлению, увидел, что откинутая крышка сундука еле заметно затрепетала. Вроде бы она слегка изменила положение словно ее качнуло сквозняком. Ринсвинд посмотрел на свои пальцы, потом на крышку. Она выглядела тяжелой и была окована медными полосами. Вряд ли ее так легко захлопнуть. Да и сквозняка никакого нет. Ринсвинд два цветок спрыгнул с кровати. Волшебник отскочил назад, выдавливая на лицо улыбку. «Дружище, ты как раз вовремя...» — Мы только пообедаем, а потом ты наверняка предложишь мне великолепную программу на сегодняшний день. «Э -э. Вот и замечательно. Ринсвинд сделал глубокий вдох. — Послушай, — с отчаянием в голосе сказал он, — давай поедим где-нибудь в другом месте. Здесь внизу небольшая драчка случилась. Like you, — Трактирная потасовка? Почему же ты меня не разбудил? — Ну, видишь ли, я... — Что? — Ринсвинд, мне казалось, что сегодня утром я достаточно ясно выразился. Я хочу видеть подлинную Морпаркскую жизнь, рынок рабов, шлюшь и ямы, храм мелких богов, гильдию попрошаек и настоящую трактирную потасовку. Вдруг в голосе два цветка зазвучало подозрение. — У вас ведь такое случается? Ну, когда люди раскачиваются на люстрах, фехтуют на столах... Как раз в подобного рода потасовках обожают принимать участие хрун-варвар и хорек. Как ты не понимаешь, это же так волнующе!» Ринсвин тяжело опустился на кровать. «Ты в самом деле хочешь увидеть драку?» — спросил он. «Да. А что в этом плохого?» «Ну, во-первых, посторонних в драках имеют свойство калечить. О, я же не предлагаю участвовать в ней!» Я просто хочу взглянуть на потасовку со стороны. Хочу посмотреть на ваших знаменитых героев. Они ведь у вас есть? Надеюсь, это не выдумки портовых сплетников? Теперь, к удивлению волшебника, голос два цветка звучал почти умоляюще. О да, героев у нас хватает, — торопливо подтвердил Ринсвинд. Он нарисовал в уме образы нескольких таких героев и передернулся. Все герои Круглого моря рано или поздно заглядывали в Морпорк. Большинство из них были выходцами из варварских племен, обитающих ближе к промерзшему насквозь пупу. Эти племена выращивали своих героев вроде как на экспорт. Почти у каждого такого воителя имелся волшебный меч весьма грубой ковки, необузданные гармоники которого, распространяясь по тонкому плану, сводили на нет все точные эксперименты в области прикладного волшебства. Однако лично Ринсвинд против этого ничего не имел. Героев он не взлюбил совсем по другой причине. Он прекрасно понимал, что в магии он ноль без палочки, и его ничуть не волновал тот факт, что простого появления героя у городских ворот было достаточно, чтобы по всему кварталу волшебников начали лопаться реторты и материализоваться демоны. Нет, что ему не нравилось в героях, так это их обыкновение быть самоубийственно мрачными в трезвом виде и человеку убийственно буйными в пьяном. К тому же героев было чересчур много. На некоторых наиболее прославленных и подвигообильных территориях в разгар сезона царило настоящее столпотворение. Поговаривали о том, что пора бы вывесить расписание явки героев на место совершения подвига. Ринсвинд почесал нос. Единственными героями, для которых у него всегда находилось время, были Брафт и Харек. Правда, на данный момент эта парочка в городе отсутствовала. Они, да еще Хрун-варвар, который, согласно стандартам Пупземелья, считался чуть ли не академиком, поскольку умел думать, не шевеля при этом губами. Хрун, по слухам, бродил сейчас где-то по вращению от города. —